Глава 26. шестая. «Все или ничего?» Часть 3, Столкнувшись с Карлосом, мы снова нарастили дистанцию. Сейчас мои руки окружают лианы. Лже-герой крупнее в размерах, да и силы у него больше. Наверное, физически этот демон сильнее всех прочих. Но его силу можно назвать как плюсом, так и минусом. «Особенно в такой форме!» Направившись на меня, Карлос закричал, снова замахнувшись. Кулак покрыла красная аура. Такой удар пропускать нельзя. Только вот когда приблизился, лианы схватили ногу, лжегерой рухнул на землю. Я не стал ждать и, подскочив силой, ударил сверху по голове, вбив противника в землю. Лианы укрепили организм. Сделали мои удары втрое сильнее». «Но у всего есть своя цена». Отскочив, начал восстанавливать дыхание. С каждым ударом Лина забирает энергию. Она тратит довольно много. Уже успела понизить процент отдачи собственной силы, но не сильно. Фея прекрасно понимает, сколько нужно для победы. С трудом поднявшись, Карлос оскалился. «Все раны на нем зажили, как на собаке». «Регенерация ничем не хуже моей сейчас». «Нужно заставить его отозвать способность», пробубнил поднос, приготовившись. «Артур, позволь мне закончить самой». Лина отозвалась. «Со своей полной силой я смогу». «Нет, он хочет сразиться со мной». «Я сам закончу». «Пусть и не без твоей помощи». «Как знаешь». «Но постарайся не задерживаться». Через пару минут моя энергия поглотит большую часть твоего тела и начнется внутреннее кровотечение, а затем «знаю». Заметив движение, ушел в сторону. Карлос начал бить без перерыва. Просто махает кулаками во всех направлениях, вскрикивая и пялясь на меня красными глазами. Он словно дикий зверь. Совсем себя не контролирует. Хочет прихлопнуть, и все на этом». Увернувшись от очередного удара, воспользовался силой феи. Лианы вырвались из земли и, окрутив руку, вытянулись. Получился своеобразный зеленый клинок. Проскочив под кулаком Карлоса и, оказавшись за его спиной, взмахнул новоспеченным оружием. В самый последний момент появились еще и шипы. Зеленый меч разрезал спину лжегероя. Раздался очередной крик. Он отскочил и, выпрямившись, начал восстанавливаться. «Ты умрешь, Инграм. «Отзови способность, иначе умрешь раньше! Хотя так будет в любом случае!» «Ты ни на что не способен! В одиночку! Снова твоя чертова фея!» «Не спорю! Я пользуюсь ее силой, пусть и себе во вред!» Сказал и взглянул на руку. Вены вздулись, начав пульсировать. Энергия Лины поглощает меня. В спокойном состоянии контролировать ее легко, но сейчас поток слишком сильный. Помнится, недавно я говорил Ауре, что уже пользовался силой феи на допустимом пределе. Сейчас у нее есть возможность лицезреть это собственными глазами. Значит, ты признаешь, что слаб! Уж прости! Мне не довелось стать жалким демоном-марионеткой вроде тебя. Я сам нашел Лину и заключил союз. Как в первый, так и во второй раз. Сам достиг своей силы. А ты и тебе подобные получили все на блюдечке. И вот сейчас ты, Карлос, стоишь передо мной и плачешься. Самому не надоело?» Закричав в гневе, лжегерой снова кинулся в бой и уже замахнулся, как лианы сковали тело. Я вздохнул и собрался добить, как кровожадная аура усилилась. Вовремя среагировав, отскочил в сторону. Карлос разорвал Ляну и, подпрыгнув, решил добить меня. Глупый поступок. Создав купол, заблокировал удар. Листва посыпалось. Лжегерой почти пробил защиту, но все же не справился. Сосредоточившись, изменил структуру купола». Снаружи появились остроконечные ветви. Они резко удлинились, послышался стон. Сняв защиту и перешагнув через остатки купола у земли, взглянул на Карлоса. Опустился на колени, восстанавливаясь. Вторая рука тоже изменилась, превратившись в зеленый клинок. Я расправил руки и резко свел их, но уже герой не сдался. Остановил клинки собственными конечностями. Сжав пальцы, Он повредил Лианы. Но и я не сдался. Надавил сильнее. Если сейчас перережу ему глотку, все закончится. «Ты проиграешь!» Процедил он сквозь зубы. «Посмотрим, кто первый сейчас отступит!» Продолжив давить, выложился на полную. Карлос сдерживает клинки как может. Лианы ломаются, рассыпаются но все еще держит форму. Еще, еще немного и... В это самое мгновение произошло удивительное. Стрела пролетела прямо над моим левым плечом, слегка задев по касательной. Она устремилась вперед. Стальной наконечник вонзился в глаз Карлоса. Тот завопил, отвлекшись. Руки ослабли, я и сам не понял, как машинально закончил начатое. Клинки перекрестились. Проморгавшись и придя в себя, взглянул на лже-героя. Сидит на коленях без головы. Кровь стекает по лезвиям и животу, окропляя землю. Голова валяется рядом. Запах начал расходиться по местности. Защитный куб также спал. Это особенность артефакта. Носитель мертв, значит, битва «Окончено». Отозвав зелень и выпрямившись, сделал шаг назад. «А ведь мы могли договориться». Протянул руку, поглотив магическую энергию и стиль. А после, качнувшись и полетев спиной к земле, ощутил прикосновение. Аура подхватила меня, медленно опустив головой на собственные колени. «Ты молодец», — улыбнулась эльфийка. «Твоя стрела». Хороший выстрел. Училась у лучших. Хотелось что-то добавить, но силы покинули. Я отключился. Воспоминания. Далекое прошлое. Раздался последний взрыв. Черный дым заполнил помещение. Выскочив из него и прижавшись к дальней стене, занял боевую стойку в руках два кинжала лезвиями вниз. Тяжелая отдышка заставляет больше концентрироваться на собственном состоянии, нежели на оппоненте. Непростая тренировка, что тут скажешь. Хотя я ведь сам о ней попросил. Следом за мной из дыма вышла она. Грациозная девушка в облегающих шортах и короткой майке. Живот открыт, грудь оттягивает ткань, Длинные красные волосы колыхаются от движений, источая адское количество магической энергии. Руки облачены в стальные перчатки с магическими камнями на костяшках. Они созданы специально для воссоздания эффекта усиленных ударов поехавшего бойца. Немногие в нашем мире владеют берсерком. Магия, усиливающая все тело и магию, но при этом медленно завладевающая сознанием. Чем ты злее и яростнее, тем лучше сможешь выложиться с такой способностью. Лишь единицы способны подчинять эту магию себе, контролируя эмоции. Элиза остановилась в десяти метрах, усмехнувшись, а после сжала пальцы в кулаки, направив руку в мою сторону. — Ну что, милый, сдаешься? — Ну нет, мы только... — сглотнув, опустился на колено. В этой тренировке Элиза использует лишь грубую силу, подкрепляя ее собственной магической энергией. Камни на перчатках впитывают поток, усиливая каждый удар. «Только начали». «Уверен?» «Да». «Та битва две недели назад в лесу. Помнишь?» «Ага». «Нам попался сбрендивший маг. Вырезал целую деревню, потеряв контроль над силой». «А чего ты о нем вспомнил? Легко ведь справился». «Да» но его поведение напрягло. Что, если когда-нибудь нарвусь на подобного только в разы сильнее? «Артур, запомни, существа, владеющие берсерком или чем-то еще, что влияет на разум, довольно предсказуемы. Они не продумывают удары. Их главное — желание убить тебя. Поэтому сражаться с такими просто. Ну, разве что придется помучиться первые пару минут. Первые пару минут? Ну да». Пусть они не придерживаются тактики, но рефлексы-то остаются. Атаки у них одинаковые, привычные, так сказать. Главное, понять, сколько разновидностей и запомнить. Вот и все. Понял. Давай еще раз. Поднявшись с колена, направился на девушку и, метнув один из кинжалов, напал сверху. Элиза отбила клинок и заблокировала мой удар, а после усмехнулась и вдарила в живот с ноги. Правда, не рассчитала и впечатала меня в стену с такой силой, что я пробил заграждение, оказавшись в соседнем коридоре. Охнув, девушка подбежала, опустившись на колени. Тут же воспользовалась силой и восстановила рану. А точнее, переломанные ребра. «Прости, ты как?» «Супер», — натянул улыбку, прокашлившись. «Надо запомнить, что ссориться с тобой в будущем не стоит. Дурак». Посмеялась девушка, чмокнув щеку. «Артур, ты молодец, что тренируешься и пытаешься узнать что-то новое, но не перенапрягайся. К тому же тебя ведь не просто так называют сильнейшим. Вряд ли наткнешься на того, с кем не сможешь совладать». «Да?» «По-моему, одна такая дамочка прямо сейчас передо мной». «Я особенная. Должна же жена своего мужа иногда гонять». «И то верно. Элиза, я...» Открыв глаза и резко приподнявшись, вдохнул полной грудью. Сердце бешено колотится. Мало того, меня еще и в пот бросило. Я видел, видел прошлое. Воспоминания, как мы тренировались. Но что, что я тогда сказал? Вообще не помню. Черт. Схватившись за голову, услышал, как дверь комнаты открылась. Зашла аура и, улыбнувшись, подбежала ближе, сев на край кровати. Эльфийка взяла меня за руку. — Ты как? Все нормально? — Да. Э, сколько... Сколько я спал? — Почти двое суток. Лина сказала, что способности Карлоса тяжелы для любого, и организму нужно привыкнуть. — А ведь точно. Я забрал у лже-героя его ярость. По-хорошему не стоило этого делать. Будь возможность, избежал бы такого притока силы. «Буйство не всегда удается контролировать, хоть способности полезные. Думаю, с моим количеством энергии и эмоциями удастся увеличить силу раза в три. Теперь-то поединка с Куда точно можно не опасаться». «Так, и где это мы?» Осмотревшись, понял, что нахожусь в простенькой комнате. «Какая-то гостиница, может? Или деревенская изба?» «Мы нашли дом в лесу. Он пустовал, вот и заняли. Нам повезло. — Это точно. Спустив ноги с кровати и поднявшись, качнулся. Аура придержала меня за руку, продолжая улыбаться. — Артур, я рада, что все в порядке. Ты меня так напугал. — Успокойся, ушастая. Протянув руку, погладил ее по голове. — Приятная забота. Я лучше, чем когда-либо. А где Лина? Не чувствую ее. Отправилась в лес. Сказала, что хочет мяса на ужин. Она не меняется. Ладно, тогда еще немного отдохну. Значит, еще один лжегерой отправился на перерождение. Даже не знаю, хорошо это или плохо. С каждым таким разом прибавляется работы в будущем. Ну да ладно, буду думать, когда объявятся. Выбора все равно не было».